Глава 1459. Персона на рисунке. Хансейн думал, что святым ребенком Элизиума будет ребенок, который будет похож на человеческого. Если учитывать его ситуацию, то у него уже был опыт няньки. Однако, когда парень взглянул на то, на что указывала женщина, то понял, что он вовсе не похож на человеческого ребенка. Кроме того, он не был похож и на духа, Хан Сень увидел камень высотой около 10 футов. Изначально он решил, что это искусственно обрамленный камень, так как подобное часто использовали в таких садах. Но когда юноша присмотрелся, то увидел на этом камне рисунок. На этом рисунке была изображена женщина, которая стояла на мосту и держала в руках зонтик. Также был изображен дождь, и можно было увидеть только спину женщины. Несмотря на то, что ее лица не было видно, но, глядя на ее позу, можно было понять, что она элегантная леди. «Ты сказала, что это будет святой ребенок, но где он?» хансен не мог поверить в то, что пришло ему на ум, поэтому решил попросить женщину рассказать детальнее. Однако женщина легко прочла мысли парня и ответила. «Все так, как ты подумал. Этот рисунок — святой ребенок». «Сам рисунок? То есть этот рисунок и есть ребенок?» Хан Сень воспользовался аурой от Сутры Дун Сюань и начал осматривать камень. Но он не обнаружил никакой жизненной силы. Даже если это было живым, сейчас оно точно было мертвым. «Неплохо», — сказала женщина, а затем добавила. «Если хочешь, ты можешь вернуться в Альянс. Тебе стоит подготовиться. Ты должен использовать известные книги». и попытаться заставить ее думать, вести и поверить в то, что она человек. Если ты хорошо ее обучишь, то останешься жив, но если ты провалишь задание, то попрощаешься со своей головой. После этого женщина призвала Гена ядро крокодила, которое было в виде ножниц, и отдала его Хансеню. Но юноша хотел еще что-то сказать, однако женщина обернулась и быстро ушла из сада. Черт, Ты что, сумасшедшая? Я должен обучать рисунок? У этого камня есть уши? Она вообще меня сможет услышать? Кто сказал, что я ничего не могу слышать? Неожиданно от камня донесся женский голос. От неожиданности Хан Сень даже подпрыгнул. Он снова использовал ауру от сутры Дун Сюань, однако так и не обнаружил жизненной силы. «Ты со мной разговариваешь?» Хансень в недоумении попытался обратиться к изображенной женщине. «А здесь еще кто-то есть?» Голос действительно исходил из камня, но юноша не заметил никаких изменений в рисунке. Хансень еще кое-что спросил, однако она больше не ответила. «Эй, ты еще там?» Хансень несколько раз задавал этот вопрос, однако ответа так и не было. «Странно». «Я действительно это слышал?» Хан Сенью казалось это очень странным. Затем он подошел поближе, чтобы детально рассмотреть рисунок. Хан Сень знал только одно – камень и рисунок были особенными. И теперь парень знал, почему женщина попросила его обучать рисунок. Как бы там ни было, но юноша не мог сбежать отсюда или отказаться выполнять приказ. Поэтому он решил вернуться в Альянс, и попробовать найти книги, которые он мог бы ей читать. После тех нескольких предложений, которые Хан Сень услышал от камня в самом начале, больше он не услышал ни звука. Женщина не позволяла Хан Сенью покидать сад, поэтому он был вынужден читать книги-рисунку. Когда у него появлялось немного свободного времени, юноша практиковал нефритовую кожу и сутру Дун сюань, чтобы побыстрее восстановить кристаллическое яйцо и защитный зонт. На самом деле Хан Сень не стал много времени уделять изображению женщины в зеленой одежде. Спустя немного времени он большую часть времени игрался с Бао-Эр и тренировался. Но нельзя сказать, что парень не хотел учить, просто он не мог понять, какой смысл что-то читать безжизненному камню. Женщина могла сама найти в Альянсе любые книги – и заставить их читать любого духа, ей вовсе не нужно было держать здесь хан Сеня. Кроме того, духи не были бы такими ленивыми, как он. К счастью, женщина не приходила и не проверяла его, поэтому юноша бездельничал тогда, когда хотел. Но то, что ее не было, казалось удивительным. Возможно, она вовсе забыла о том, что парень находится в этом саду. В итоге хан Сень находился там полмесяца, Но кроме рисунка на камне, парень больше никого здесь не видел. «Я надеюсь, что Лин Мэй Эр в безопасности. Я не хочу, чтобы тринадцатому духу удалось ее обмануть. Хотя Хан Сень очень хотел ей помочь, но сейчас он ничего не мог сделать». Хан Сень практиковал нефритовую кожу из сутру Дун Сюань, а потом ему стало скучно. Затем он достал Тайя и начал пытаться повторить технику сердечного меча, которую применял шесть путей. На самом деле эта техника не включала никаких атакующих движений, все было сведено к воздействию на сердце и разум вашего противника. Несмотря на то, что Хан Сенью это очень понравилось, у него не слишком получалось это делать. Вскоре юноша решил, что проблема заключается в мече шести путей. Ведь Дух использовал Сердечный меч, так как он обладал талантом, к тому же его генное ядро виде Меча очень подходило под эту технику. Однако у Хан Сэня не было гена ядра Шести Путей, и парень понимал, что ему будет очень сложно освоить эту технику, не имея такого гена ядра. Но на самом деле, Хан Сэн не хотел использовать Сердечный меч таким образом, как это делал Дух. Юноша хотел научиться применять сердечный меч для того, чтобы укрепить свою веру и заглянуть в самого себя. Он просто хотел лучше себя понять. Хотя сердечный меч принадлежал шести путям, но из-за того, что они были разными личностями, они могли по-разному использовать эту технику. Он и шесть путей были полными противоположностями. Шесть путей был перфекционистом, и на него ничего не могло повлиять. Он даже решил уничтожить свое ядро императора только из-за того, что оно не было идеальным. Но Хан Сеню пришлось многое пережить, поэтому ему было не настолько легко. Сердечный меч был основан на использовании вашего сердца. В зависимости от того, кто его применял, он мог быть разным. Когда шесть путей использовал сердечный меч, он заставлял других подчиняться ему. он заставлял других ощутить желание самим броситься на его меч. Однако, когда это использовал Хан Сень, то все было по-другому. Хан Сень не мог это контролировать. Это было основано на том, кем он был, это отражало убеждение молодого человека. Юноша никогда не сдавался, даже если что-то казалось непреодолимым. Когда эта вера стала основой его техники, то это помогло определить его стиль. Техника в его исполнении изменится только в том случае, если изменится его личность. «Это хорошая техника. Как она называется?» Во время практики Хан Сень снова услышал женский голос из камня. Глава 1460. «Это не может быть реальным». «Ты знаешь, как использовать меч?» Хан Сень взглянул на женщину в зеленой одежде, изображенную на камне. «Наблюдая за твоими навыками, я смогла достаточно много понять», — ответил женский голос. «Если ты хочешь об этом узнать, то я могу тебя научить», — ответил Хан Сень, глядя на рисунок. «Я уже этому научилась», — ответила женщина с рисунка. «Ты обучилась этому, просто глядя на меня?» Хан Сень спросил с такой интонацией, что было понятно, что он ей не верит. Женщина снова замолчала, однако юноша заметил, что она начала двигаться по картине. Через мгновение камень стал похож на экран телевизора, где показывали дождливую погоду с женщиной. После этого она закрыла свой зонт и продемонстрировала технику, используя зонд в качестве оружия. Хан Сень замер. Она прекрасно применяла технику, она смогла повторить все то, что делал он. Глядя на талант женщины по воссозданию его движений, это вызвало у парня бурю эмоций. Но ты просто скопировала то, что делал я, однако это не означает, что ты смогла полностью овладеть техникой. Когда женщина завершила демонстрацию, Хансень сделал вид, что почти не удивлен. Сердечный меч – был мощным только благодаря вере и разуму владельца также он изменялся в зависимости от того кто его применял то что это сделала женщина было полной копией всех действий хансеня но она говорила что уже обучилась этой технике однако женщина на рисунке не была хансенем она была совершенно другой личностью То, что она смогла повторить сердечный меч, просто наблюдая за парнем, доказывало только то, что она обладает невероятным талантом копирования других. «А в чем отличие?» – холодно спросила женщина с рисунка. Хан Сень немного подумал о том, как ей ответить, а затем заговорил. «Не имеет значения, насколько хорошо ты можешь скопировать других, но ты – это не они». Путь изучения техники сердечного меча зависит от твоего настоящего сердца. На данный момент в том, что ты показала, нет даже частички тебя. Поэтому, несмотря на то, что ты смогла все повторить, это не означает, что ты им овладела». «А как нужно этому обучаться?» – спросила женщина. «Твоя настоящая вера станет основой его изучения», – объяснил Хан Сень. Женщина замолчала. Так как юноша не дождался ее ответа, он задал вопрос, но женщина снова промолчала. Она больше не двигалась и стала такой же, как и раньше, просто безжизненным изображением. «Это означает, что ее внимание могут привлекать только мощные навыки?» – подумал Хан Сень. Пока юноша над этим размышлял, кто-то вошел в сад. Хан Сень был удивлен. Он находился здесь полмесяца, но это в первый раз к нему зашел дух. Глядя на форму тела, парню показалось, что это женщина, но он не был в этом полностью уверенным. К тому же ее скрывал серый плащ. «Ты новый священник?» — спросила женщина, глядя прямо на Хан Сеня. «Можно было увидеть только ее сверкающие глаза». «Да», — ответил юноша. «Как ты смог добиться этой позиции?» спросила женщина. «А я этого не хотел. Твоя хозяйка заставила меня, и у меня просто не было выбора, поэтому я и остался. Хан Сень уже много чего видел, поэтому сразу понял, что женщина расстроена из-за того, что он стал священником. Возможно, она пришла сюда, чтобы создать проблемы. Три месяца». «Если за это время ты не сможешь заставить святого ребенка возродиться и произнести хотя бы слово, я, призрачная луна, займу твое место». «Даже госпожа не сможет это остановить», — искренне сказала женщина. Это была угроза, и было невозможно воспринять ее слова по-другому. Хан Сень, глядя вслед уходящей призрачной луне, спросил. «Трудно заставить рисунок говорить». Она молчит с тех пор, как священник Призрачный Меч был с ней. Прошло уже шесть тысяч лет. Никому не удавалось заставить ее говорить. «Но скоро священником стану я, и я заставлю святого ребенка снова заговорить». Сказав это, Призрачная Луна быстро ушла. Парень даже не успел ничего больше сказать. «Заставить святого ребенка говорить не очень сложно». За последние шесть тысяч лет она не произнесла ни слова, зато мне сказал уже несколько предложений, — подумал Хан Сень. Юноша не стал показывать других навыков, опасаясь, что женщина может их украсть. Также он решил, что в этом нет необходимости. Но если через три месяца призрачная луна увидит, что святое дитя чему-то научилось, то, возможно, ему позволят уйти... Хан Сень уже начал сильно переживать за Лин Мэй -Эр. Он даже попросил Королеву Мгновения найти ее в подземном мире и помочь всем, чем сможет. Правда, Королева Мгновения все еще была слаба, у нее было только бронзовое ядро. Зато она была полной противоположностью Лин Мэй -Эр. Дух была подлой, хитрой и всегда пыталась обмануть. поэтому она могла определить любые заговоры, которые могли строить против Лин Мэй Эр. Кроме того, у Лин Мэй Эр был король змей, который ее защищал, поэтому ей нужен был тот, кто был более опытен и имел хотя бы половину рабочего мозга. Через день королева мгновение сообщила Хан Сеню, что нашла Лин Мэй Эр и заслужила у нее доверие. Теперь они обитали в убежище Маски. Поначалу Бао Эр очень нравилось играть в этом саду, но довольно быстро он ей надоел. Когда Хан Сень решил отвезти ее в Альянс, то узнал, что Джиянран собирается в отпуск с Сяохуа и решил их сопровождать. это была семейная поездка с Бао Эр, Зро и Джиянран. Сяохуа уже научился ходить, но был довольно тихим. он любил сидеть с Баоэр на надувном матрасе и играться. Хан Сень, Зеро и Джи сидели под деревом. Они ели, весело болтали и наблюдали за опадающими листьями. Они были на планете дождливых цветов. В этот период здесь расцветало очень много цветов, поэтому здесь было довольно много людей. Хотя Хан Сень слышал об этом месте, но только оказавшись здесь, смог по-настоящему оценить всю красоту. «Всем было весело». Хан Сень и Джи Ян Ран вспоминали о времени, когда они были в академии. Однако неожиданно они заметили, что к ним приближается какой-то мужчина в костюме. Они пристально смотрели на него. Здесь почти все люди были в повседневной одежде, сидели под деревьями и занимались своими делами. Однако этот мужчина выделялся, и он явно шел именно к ним. «Привет. Я Ван Гукай». «Я работаю на полубога Цюмина. Мистер цумин очень любит это место и скоро будет здесь. Назовите цену, я хочу у вас его выкупить». Хотя мужчина пытался говорить вежливо, но в его словах слышалась угроза. Глава 1461. Даже президент Джи может испугаться. Хан Сень начал оглядываться. На планете дождливых цветов было много дождливых деревьев, соответственно, было множество мест, где можно было бы разместиться и понаблюдать за цветением. Мест было полно как на равнине, так и у подножий гор. Осмотревшись, юноша обратился к мужчине. «Есть много свободных мест, где можно расположиться. Полубог Тюмин не обязан сидеть именно здесь, верно?» Лан Гукай продолжал держаться вежливо и ответил: "Вы меня неправильно поняли. Полуубог Тюмин любит тишину, поэтому мы хотим предоставить ему спокойное, тихое место, где он сможет насладиться цветением цветов". Хан Сень снова начал оглядываться и увидел других людей, которые, судя по всему, пытались договориться с другими гостями. Некоторые посетители любезно уступали места, а некоторые начинали возмущаться. Но большинство все же было готово уступить, так как они с уважением относились к тому, кто смог стать полубогом. Ван Гукай продолжал пытаться убедить хан Сеня. «Я надеюсь на ваше понимание. Мы готовы заплатить вам любую цену». «Забудь, пойдем. Если все так, то мне вовсе не хочется здесь оставаться», — сказала Джиян Хан Сень кивнул. Они приехали сюда, чтобы отдохнуть, поэтому ему не хотелось спорить. В тот день самым важным было сохранить хорошее настроение. Вокруг действительно было много свободных мест, поэтому Хан Сеню не хотелось ссориться с этими людьми. К тому же это могло навредить их имиджу. Хан Сеню и Янран уже решили начать собирать вещи, однако услышали крики. Оглянувшись, они увидели пару, с которой разговаривал мужчина, похожий на Ван Гукая. Жена сидела на земле и плакала, а ее муж кричал на работника. «Да что с вами, люди? Я же сказал, что моя жена беременна, и мы не можем никуда переходить. Как вы можете просить о таком, учитывая ее состояние?» Но работник холодно ответил. «Вы хотите стать врагами полубога Тюмина? И что? Он что, может делать все, что ему захочется?» «Мы не уйдем отсюда! Ни за какие деньги! Отстаньте от нас!» Молодой человек на самом деле сильно разозлился. Работник тоже начал сердиться. Он связался со своими людьми, и к нему подошли другие, чтобы увести семью с этого места. Увидев это, Хан Сень нахмурился, а Джи Ян Ран побежала к ним и закричала. «Что вы делаете? Как вы относитесь к беременной женщине?» Ван Гукай постарался остановить Джи Ян Ран и, нахмурившись, сказал «Это не ваше дело. На вашем месте я бы просто ушел отсюда. Особенно если учесть, что вы пытаетесь проявить неуважение к полубогу». «Что? Полубоги все равно являются обычными гражданами. Они не могут разрушать систему!» Джи Ян Ран оттолкнула мужчину и пошла дальше к паре. «Что происходит? Полубог Цюмин скоро будет здесь!» «Почему вы до сих пор не решили эти вопросы?» К ним приблизился мужчина средних лет. «Босс, у нас возникли проблемы. Здесь одна пара отказывается продавать свое место», сказал Ван Гукай. «Да дай им все, что они попросят, но убери их отсюда!» Мужчина средних лет выглядел рассерженным. «Молодая пара сказала, что они не хотят никаких денег», ответил Ван Гукай. Молодой мужчина подтвердил. «Ваши деньги не все могут. Я не хочу таких денег!» Услышав это, мужчина средних лет усмехнулся и сказал. «Мы проявили уважение к вам и предложили деньги. Но вся планета дождливых цветов принадлежит мне, Джоу Чан Луну. Если я захочу, то могу просто выгнать вас со своей планеты и не дам вам ни копейки». Видя такое отношение, Джи Ян Ран нахмурилась. «Даже если планета принадлежит вам, вы не можете их выгнать, вы берете деньги со всех посетителей». «Моя планета, мои правила. Если вам что-то не нравится, можете подать на меня в суд, но не сейчас. Вам пора уходить», — холодно сказал Джоу Чан Лун. «А что будет, если я не уйду?» — также холодно спросила Джи Ян Ран. «Ну, если вы сами не уйдете, то вас отсюда вынесут». После этих слов мужчина махнул рукой, его работники подошли к Джи Ян Ран и молодой паре. Хан Сеню хотелось рассмеяться, глядя на такого клоуна, как Джоу Чан Лун. То, что он не знал, кем была Джи Ян Ран, доказывало, что он был не таким значимым человеком, как пытался казаться. Настоящие крупные игроки прекрасно знали, кто такая Джи Ян Ран. Если он не знал, что она была дочерью президента Джи Джо Дженя, то должен был хотя бы знать, что она жена Хан Сеня. Но как бы там ни было, Хан Сень не собирался позволять работникам издеваться над своей женой. Юноша схватил одного за руку и мгновенно вывихнул ему плечо. Один шаг – один человек. После десяти шагов десять мужчин оказались на земле и корчились от боли. «Ты вообще понимаешь, на кого напал?» Похоже, что Джоу Чан Лун не удивился. Он даже слегка усмехнулся. «Твои люди?» улыбаясь, спросил Хан Сень. Мужчина указал на своих людей и сказал, «Молодые люди слишком безрассудны. На твоем месте я бы уже начал убегать. Если бы полубог Цюмин увидел, как его родственнику угрожают таким образом, то даже президент Джи не смог бы тебя спасти». «Получается, ты дядя полубога Цюмина?» Подумав о том, что сказал мужчина, Хан Сень понял, на что он намекал. Конечно, Хан Сень не был глупым и сразу понял, что под словом «родственник» Джоу Чан Лун имел в виду себя. неплохо», — холодно сказал мужчина. «И ты еще хочешь продолжать?» Хан Сень рассмеялся. «Ты говоришь, что даже президент Джи не сможет подавить гнев Тюмина, так?» «Ага. Или ты хочешь что-то об этом сказать?» На лице Джоу Чан Луна появилось горделивое выражение. «Никаких проблем?» «Хотя Цюмин, похоже, влиятельный, но моя жена не хуже. Если она рассердится, то даже президент Джи может испугаться». Хан Сень снова рассмеялся. «Что за чушь ты говоришь?» Джоу Чан Лун с презрением посмотрел на Хан Сеня. Джи Ян Ран и Хан Сень были очень молоды, поэтому в лучшем случае, по мнению мужчины, они могли быть превзойденными. «Это правда», – издалека донесся мужской голос – К ним приближался незнакомый мужчина. Племянник Джоу Чан Лун с улыбкой махнул ему рукой. Глава 1462. Один удар пробивает броню. Бам! Пожилой мужчина ударил Джоу Чан Луна по лицу. Его лицо тут же начало опухать, а люди застыли от удивления. «Эй, за что ты меня ударил?» Джоу Чан Лун уставился на мужчину, держась одной рукой за лицо. Мужчина ответил. «Да, я всего лишь только тебя ударил. В следующий раз я тебя убью. Лучше быть убитым, чем уничтожить свою репутацию и опозорить свою сестру. Ты можешь быть плохим человеком, но ты не должен быть глупым. Разве ты не знаешь дочь президента Джи и супер-аристократа, которые стоят перед тобой?» «Это Хан Сень и Джи Ян Ран? На лице Джоу Чан Луна отобразилось неверие. «Сколько раз я тебе говорил, ты можешь быть плохим, но ты должен знать в лицо тех, кого пытаешься оскорбить. Я попросил тебя вспомнить обо всех важных людях в Альянсе, а ты не знаешь даже этих двух выдающихся молодых людей? Черт!» Сказав это, пожилой мужчина ударил Джоу Чан Луна по другой щеке. «Ай!» Совсем недавно этот мужчина был дерзким и пытался здесь командовать, но теперь он выглядел ужасно напуганным. Мужчина больше не стал обращать на него внимания и подошел к Хан Сенью. Полубог осматривал юношу с ног до головы, а с каждым его шагом казалось, что тот на плечах несет настоящую гору. Даже Джи Ян Ран ощутила, что к ним приближается ужасная сила. Хан Сень быстро встал перед девушкой, защищая ее от приближающейся угрозы. Джи Ян Ран нахмурилась и сказала «Эй, твой дядя кое-что сделал неправильно, но ты собираешься в чем-то обвинить нас?» Цюмин подошел и холодно сказал «Если он совершает ошибки, я его накажу, но я не позволю, чтобы его наказывал кто-то другой. Неудивительно, что вы вдвоем из Энджел Ген, вы прогнившие люди», со злостью сказала Джи Ян Ран. Тюмин продолжал держать себя так, чтобы все поняли, что он намного сильнее остальных. Из-за президента Джи я его не убью, но мне нужно, чтобы он знал, что он, как и любая собака, должен бояться кнута своего хозяина. Дорогой, будь осторожнее, Тюмин довольно давно стал полубогом, у него может быть драгоценное геноядро. Джи Ян Ран шепотом предупредила Хан Сеня. Хан Сень кивнул. Он и сам слышал о Цюмине, когда узнавал о полубогах. Хотя он не был из семьи Джоу, но по неизвестной причине ему разрешили присоединиться к Энджел Ген. К тому же он был очень подлым человеком. Джоу Чан Лун, которого только что ударили, снова стал счастливым и заявил. «Да, преподаем ему рок. Какая разница, если он взять президента, а она дочь президента?» Хан Сень посмотрел на приближающегося Цюмина. изначально решил, что тот просто блефует. Однако пока юноша шел, на нем появилась какая-то броня. Теперь он стал казаться прочнее, чем гора, и эта гора шла к ним. «Гена ядро с элементом земли? Интересно», — сказал Хан Сень, глядя на пожилого мужчину. Но Тюмин не стал ничего отвечать, он только ускорился и, подобно поезду, приблизился к Хан Сенью. Казалось, что силы, которые он обладал, хватит на то, чтобы разбить гору. Однако Хан Сень не собирался уклоняться. Он просто выставил вперед кулак, чтобы остановить Цюмина. «Убей его!» – выкрикнул Джоу Чан Лун, когда увидел, что Хан Сень выставил кулак. Он знал, какой силой обладал Цюмин. Также он знал, что у племянника было драгоценное геноядро. Оно называлось «тяжелой земляной броней». Когда он сражался с Шура, то эта броня могла выдержать удар из линкора класса «Солнце». Цюмин обладал самой прочной защитой во всем Альянсе. К тому же Хан Сень сравнительно недавно стал полубогом. Соответственно, одного удара от того, кто находился в такой броне, было достаточно, чтобы сломать юноше каждую косточку. Цюмин нахмурился. На самом деле он хотел только преподать урок – и не собирался убивать парня. Энджел Ген и Хан Сень уже давно были врагами. Возможно, в святилище мужчина мог бы поступить иначе, но в Альянсе ему запретили убивать Хан Сеня. Однако, глядя на парня, который не собирался даже уворачиваться, Цюмин решил нанести ему серьезные повреждения. К тому же поведение Хан Сеня убедило мужчину, что парень был слишком высокомерным, «Думаешь, что я не решусь нанести удар? Да я тебя покалечу! Сейчас даже семья Джи не сможет тебя спасти!» В глазах Цюмина вспыхнуло убийственное намерение, и он устремился к кулаку парня. Когда кулак столкнулся с броней, Цюмину показалось, что он врезался в непробиваемую стену. Люди, которые наблюдали за этим конфликтом, замерли. Вокруг воцарилась тишина – Никто не мог поверить в то, что они видели. Но это был еще не конец. Броня, в которую ударил Хан Сень, начала покрываться паутиной трещин. Тяжелая земляная броня, которая могла защитить владельца от мощных выстрелов линкора, рассыпалась на мелкие части. Джоу Чан Лун шокированно смотрел на то, как тело Цюмина отлетает по воздуху. Во время полета он сломал восемь дождливых деревьев, на его теле появились кровоточащие раны. «Для меня собаки – это собаки», – холодно сказал Хан Сень. «Разница только в том, что есть большие, а есть маленькие, но хозяев нет». Затем развернулся и ушел со своей семьей. Джоу Чан Лун, как и его работники, были шокированы. Они считали, что Цюмин обладает божественной силой, поэтому никто не мог поверить, что Хан Сень одним ударом смог такое с ним сотворить. Молодая пара также была шокирована. Они быстро последовали за Хан Сенем. «Хан Сень, мы знали, что ты первый супер-аристократ в Альянсе, но даже не могли подумать, что ты обладаешь такой силой, которая позволяет уничтожить полубога. Ты смог победить его одним ударом. Ты невероятно сильный!» Молодая пара с волнением говорила с юношей. Когда они увидели такой потрясающий удар, их настроение значительно улучшилось. «Как он может быть таким сильным? Или это из-за того, что у меня нет супергена ядра? Но он ничего не использовал, однако смог уничтожить мою тяжелую земляную броню». Стиснув зубы, Тюмин медленно поднялся с земли. Его лицо стало бледным, когда мужчина смотрел вслед уходящему Хан Сэню. Глава 1463. Снова номер один. Тюмин не ожидал, что уровень физической силы Хан Сэня может быть лучшим, чем его генное ядро. Его тело было намного лучше генного ядра. Если бы юноша использовал для атаки только ген ядро, то его удар не был бы даже наполовину таким мощным. Открытие святилищ позволило людям обрести суперсилу. Хотя это хорошо, но есть и недостатки. Это открыло перед человечеством множество возможностей. Однако это также привело к тому, что некоторые люди стали считать, что на них больше не действуют законы. Рассуждала Джи Ран, пока они летели домой. «Полубоги – это не боги. Если они хотят быть выше всех остальных, то им для начала нужно получить статус бога», – спокойно сказал Хан Сень. Когда он заговорил о богах, то вспомнил о том боге, который обманул Сансет. Хан Сенью было интересно, мог ли этот бог быть просто существом из Пятого Святилища. Несмотря на то, что возникли некоторые проблемы, они все равно неплохо отдохнули. Вернувшись в святилище, Хансень до сих пор не мог покинуть сад и должен был выполнить свою задачу. Посмотри, верная ли эта техника владения мечом. Когда он оказался в саду, женщина, которая была изображена на камне, сама начала говорить с Хансенем. Это был первый раз, когда она первая заговорила с молодым человеком. Хансень был удивлен. Взглянув на рисунок, он увидел, как женщина закрыла свой зонт и начала применять новую технику. Она демонстрировала сердечный меч. Однако в этот раз все было по-другому. Женщина не повторяла то, что ранее делал Хан Сень. То, что она делала, казалось невероятно грустным и задевало чувства смотрящих. К счастью, у юноши была хорошая выносливость. Но если бы на его месте была девушка... то она точно начала бы плакать. «У тебя на сердце печаль. Расскажи, что тебя так тревожит. Возможно, я смогу помочь», — сказал Хан Сень, когда женщина завершила свою демонстрацию. Однако женщина ничего не ответила. Она молча открыла свой зонт и встала на мосту, отвернувшись от юноши. На рисунке продолжал идти дождь. На протяжении следующих нескольких дней она так ничего и не сказала. Хансень решил использовать это время, чтобы завершить восстановление кристаллического яйца и защитного зонта. Юноше казалось, что восстановленные гена ядра стали более мощными, хотя, возможно, ему просто так показалось. Прошло еще немного времени, и женщина, которую он уже давно не видел, снова появилась в саду. Она совершенно не изменилась. Иногда Хан Сень задумывался о том, сколько ей могло быть лет. Возможно, она загадала желание тому же богу и стала бессмертной. Однако дядя Жук рассказывал ему, что женщина и самый старший из семьи Нин были единственными, кто не загадал никакого желания. Но кое-что Хан Сень все равно не мог понять. Если Хан Цзинь-Джи вошел в святилище после того, как присоединился к Кровавому Легиону, то он на тот момент, когда столкнулся с Богом, уже должен был знать о святилищах. Он должен был понимать, что это было нереальным. Но тогда почему он загадал желание? «Ко мне приходила призрачная луна. Она хочет тебя заменить. У тебя осталось два месяца. Если ты не сможешь ее разбудить...» то тебя освободят от этой задачи, а она станет новым священником», — сказала женщина. «Если она может быть священником, так, может, пусть она сейчас займет эту должность?» — спросил Хансень. Женщина рассмеялась. «Я же тебе говорила, если ты провалишь это задание, то я отрежу тебе голову, поэтому у тебя осталось два месяца, а потом береги свою шею». Хансень был подавлен, Он очень надеялся, что призрачная луна сможет его заменить, а юноша спокойно уйдет. Но, похоже, эта женщина не хотела его отпускать. «Чтобы получше ухаживать за святым ребенком, у меня есть одна просьба», — сказал юноша. «Рассказывай». Казалось, что женщине действительно стало любопытно. «Я хочу, чтобы мне позволили использовать хранилище геноядер», — немного подумав, сказал Хан Сень. Женщина не хотела его отпускать, но юноше нужна была свобода. Если ему разрешат входить в хранилище Гена Ядер, то он сможет хотя бы ненадолго покидать этот сад. «Какое отношение между хранилищем Гена Ядер и тем, что ты присматриваешь за святым ребенком?» – спросила женщина. «Если я буду слишком слабым, то как мое обучение может быть эффективным? В данный момент я нигде не могу развиваться». «Единственным местом, где я мог бы развиваться, является хранилище гена ядер», — объяснил Хан Сень. Женщина кивнула. «Хорошо, но не забывай, у тебя осталось два месяца. Если ты не сможешь разбудить святого ребенка, то твоя голова будет у меня. Я буду стараться изо всех сил». Хан Сень был счастлив. Похоже, что женщина не знала, что изображенная на рисунке фигура уже не раз с ним разговаривала. Получается, что он уже почти выполнил свою задачу, а значит, ему больше не о чем переживать. После того, как женщина ушла, Хан Сень спокойно вышел из сада. Охранники не преграждали ему путь, и он отправился к хранилищу Гена Ядер. В зале духа убежища Элизиум на троне сидела женщина. Перед ней было зеркало, и там отображался Хан Сень. Интересно, он заставил говорить святого ребенка. Похоже, он действительно наследник того старого лжеца Хан Цзиньджи. Он тоже неплохой обманщик, особенно если речь идет о женщине. Думала женщина, наблюдая за каждым движением Хан Сеня. Тем временем юноша собирался зайти в хранилище геноядер, используя защитный зонт. Он хотел получить первое место и добыть 9 усилений для этого гена ядра. Когда Хан Сень практиковал сутру Дун Сюань, то ощущал, что достиг своеобразного прорыва. У него появилось предположение, что гена ядро скоро станет серебряным, поэтому он спешил зайти в хранилище гена ядер, чтобы успеть получить 9 усилений. Женщина продолжала наблюдать за Хансенем и увидела, что он использует зонт. Она была удивлена. «Зонт – это геноядро? Оно очень напоминает то, что использует святой ребенок. Это просто совпадение?» Оказавшись в хранилище геноядер, Хансень отдал защитный зонт каменному мужчине, чтобы тот провел свой тест. Женщина убрала зеркало – Так как могла наблюдать за парнем только тогда, когда он был в святилище, но в хранилище она не могла его видеть. Хозяйка, рейтинг бронзовых ген ядер снова изменился. Новое ген ядро заняло первое место, сказала женщине дух Элизиум. Глава 1464. Вход в рисунок Снова новое генное ядро сразу же оказалось на первом месте. Похоже, что этот мир сильно изменился. затем женщина обратилась к духу. Какое именно генное ядро оказалось на первом месте? Дух сразу ответила: "Хозяйка, это генное ядро называется Защитный зонт. Оно даже смогло обойти шесть путей, которые теперь занимают второе место. Защитный зонт" На лице женщины появилось странное выражение. Она сразу вспомнила, о чем думала. «Гена ядро в виде зонта. Это просто совпадение?» Защитный зонт, который сразу оказался на первом месте, снова потряс все четвертое святилище. Везде обсуждали эту новость. Однако все знали, что зонт не был первым, который таким образом оказался на первом месте. «Самые значимые обитатели четвертого святилища начали ощущать давление. Это означает, что мы находимся на пороге новой эры. Стало появляться довольно много мощных геноядер. Мы живем в ужасное время. Мысли всех духов были похожими, они все были напуганы». Однако никто, кроме шести путей, не знал о том, что гены ядра, которые так сильно напугали духов и существ, принадлежали Хан Сеню. Кроме того, у него было еще ядро в виде монеты, которые он пока не использовал. Юноша просто не хотел, чтобы его монета оказалась на первом месте, так как такое ядро можно было очень легко узнать. Но насчет своего зонта он не слишком переживал. Хансень понимал, что на протяжении месяца тот уже станет серебряным геноядром, и ему придется сражаться, чтобы поддерживать свой статус сильного геноядра. В данной ситуации юноша считал, что кроме шести путей ему вряд ли кто-то решится бросить вызов. Как только Хан Сень подумал об этом, шесть путей отправил ему запрос на поединок, однако он не стал отвечать. Если его ген ядра станет серебряным за то время, за которое он планировал, то ему просто не было смысла соглашаться на подобный бой. Завершив то, что хотел, Хан Сень вышел из хранилища генов ядер. Идя по убежищу, юноша обратил внимание, что все духи и существа очень сильные. На ходу парень использовал ауру отсутрудунсюань. Он убедился, что у него не будет шанса на побег, если эти обитатели начнут его преследовать. Вернувшись в сад, Хан Сень увидел женщину, которая лежала на шезлонге. «Я рада, что твой защитный зонт занял первое место». Женщина настолько быстро это сказала, что Хан Сень даже не успел с ней поздороваться. Но юноша хорошо умел контролировать свои эмоции, поэтому его выражение не изменилось – и молодой человек спокойно спросил, «Какой зонт?» Но женщина и не ожидала, что он сознается. «Ты отличаешься от того старого лжеца Хан Цзэньджи. Возможно, я действительно тебя недооценила». «О чем ты?» — Хан Сень моргнул. «Тот человек врал точно так, однако тебе все-таки удалось разговорить святого ребенка. Если ты сможешь ее окончательно разбудить...» то я отдам тебе ножницы крокодила и верну свободу». Сказав это, женщина встала и ушла. «Похоже, что она следит за каждым моим шагом. Думаю, она видела, как я с зонтом заходил в хранилище Гена Ядер. Но она не может точно знать, что это я занял первое место, так? Она следила за мной только на территории убежища». Но если она видит сад, то должна знать о том, что женщина с рисунка со мной разговаривала. Странно. Почему она мне ничего не говорила об этом? Может, для того, чтобы она проснулась, нужно больше, чем для того, чтобы она просто заговорила? Хан Сень даже не думал, что ему легко удастся это сделать. Возможно, таким поведением женщина хотела сказать, что просто разговора недостаточно, что он должен сделать что-то большее. Но если так, как мне заставить ее проснуться? Хан Сень действительно не знал, что ему делать. После этого юноша подошел к камню и попробовал поговорить, однако в ответ не услышал ни одного слова. В итоге Хан Сень отошел и снова занялся практикой с использованием тайя. Парень понимал, что для того, чтобы достичь такого же уровня мастерства, как шесть путей, ему нужно пройти долгий путь – а без подходящего гена ядра все будет еще сложнее. Однако в данный момент Хан Сень надеялся на то, что его практика может заставить женщину говорить. Вскоре юноша полностью сосредоточился на сердечном мече. Так как для его использования требовалась вера, молодой человек был вынужден полностью сконцентрироваться. А Завершив, юноша снова взглянул на камень. Но опять не было никаких изменений, Женщина продолжала стоять на мосту, отвернувшись от него. «У нее красивое тело, но мне интересно, какое у нее лицо?» — сказал Хан Сень. Из-за того, что на рисунке был сильный дождь, ее лицо оставалось скрытым, даже когда она демонстрировала технику со своим зонтом. Соответственно, он так и не смог ее рассмотреть. Но в этот момент послышался голос из камня. Как ты смеешь таким образом оценивать женщину, Ты явно не очень хороший. Когда Когдаханнсень хотел ответить, женщина начала вращать в руках свой зонт. Он стал вращаться невероятно быстро, и вскоре появилась черная дыра, которая напоминала магнит. Хансень сразу ощутил, как его притягивает странная сила. Она становилась все мощнее и мощнее. Юноше не удалось устоять, и он был притянут к камню. Однако парень не ощутил боли. Казалось, что молодой человек врезался не в камень, а в воду. Вернее, хансень оказался затянут в рисунок, который был на камне. Теперь он был внутри. Ранее юноша касался камня и картины, поэтому знал, что камень был твердым, но оказавшись внутри, он ощущал себя странно. Оглядываясь вокруг, юноша увидел, что здесь шел дождь, как и было изображено на рисунке. Но кроме этого, вокруг было много того, чего он не видел снаружи. Здесь была небольшая река, на берегу которой стоял каменный домик. Перед ним был каменный мост, который он всегда видел, а на нем стояла женщина. В этот момент женщина посмотрела на него. Дождь был очень сильным. Хан Сень не мог четко увидеть ее лицо, но он мог сказать, что она была безумна. Этот мир... «Находится внутри рисунка. Этот камень является геноядром?» – спросил Хансень. Но женщина в зеленой одежде молчала. Она просто шла к нему, держа в руках свой зонт. Когда юноша смог рассмотреть ее лицо, то понял, что она была очень красивой. Но в то же время женщина была очень сердитой. Кроме того, лицо этой женщины казалось Хансенью знакомым. Глава 1465. Навык владения мечом, который может постоянно меняться. В мире было много красивых женщин, но самой красивой была загадочная женщина. Лицо женщины, которая была перед ним, было таким же, как у неё Даже ее глаза и брови были такими же, как у загадочной женщины. Во всех отношениях они были идентичны. «Ты решила поиграть со мной?» Нахмурившись, спросил Хансень, глядя на женщину в зеленой одежде. Но женщина ничего не ответила, зато начала использовать свой зонт как меч. Она начала применять сердечный меч, которому научилась у Хансеня. Женщина выполняла навык очень плавно, и он сопровождался ненавистью и подавляющей печалью. Хансень начал использовать тайя, чтобы заблокировать зонт, Однако женщина продолжала наступать. Вскоре юноша понял, что оказался в невыгодном положении. Глядя на ее выступление, у Хансеня возник вопрос, могла ли загадочная женщина точно так же использовать меч. Но в любом случае она была невероятно сильной. Ему уже приходилось видеть, как она одним ударом убивала суперсуществ. Женщина была намного сильнее Хансеня, и в этом не оставалось сомнений. Женщина в зеленой одежде использовала сердечный меч, однако ее скорость и сила были значительно ниже, чем у загадочной женщины. Ее сила была примерно такой же, как у Хан Сеня, поэтому вряд ли это и та загадочная женщина были одной и той же персоной. Женщина в зеленой одежде продолжала атаковать и не давала Хан Сеню возможности передохнуть. Хансень продолжал использовать тайя, но также начал применять свой сердечный меч. Его техника отличалась от техники женщины. Хансень продемонстрировал высокое мастерство. В его движениях был определенный ритм и порядок, хотя со стороны казалось иначе. Юноша при каждой подходящей возможности наносил ей удары, и каждый раз женщина оказывалась удивленной. Женщине в зеленой одежде несколько раз удалось загнать Хан Сеню в угол, однако каждый раз ему удавалось ускользнуть и нанести ей серьезный удар. Вскоре женщина начала замечать, что теперь она оказалась в невыгодном положении. Хан Сень смог ее подавить. Когда женщина хотела нанести ответный удар, юноша все время ее опережал. Понимая, что парень начал подавлять ее навыки владения мечом, женщине все труднее и труднее становилось поддерживать ненависть и подавляющую печаль. «Ты та же женщина?» Теперь преимущество было на стороне Хан Сеня, и он мог задавать вопросы. Но когда юноша уже спросил, то понял, что вопрос прозвучал довольно глупо, ведь он даже не знал, как зовут ту женщину. Ему было довольно трудно сформулировать правильный вопрос в подобной ситуации. Однако женщина, как обычно, молчала. Но она решила изменить навык использования меча. Юноша еще не видел ничего подобного. После этого довольно скоро ситуация снова изменилась. Теперь преимущество оказалось на стороне женщины в зеленой одежде. Этот навык значительно отличался от сердечного меча. Его использование было настолько свободным, что напоминало свободные облака в небе, было невозможно определить, каким будет следующий удар и в какое место он придется. Если все навыки Хансеня были предопределенными и состояли из определенного набора движений, то навыки женщины были неопределенными и всегда менялись. Ее навыки владения мечом были невероятно свободными». Движения казались сложными и запутанными, даже можно было подумать, что она придумывала их на ходу. Однако все равно в этом всем прослеживалась определенная нить действий, поэтому движения вряд ли могли быть случайным набором. Навык, который использовала женщина, был не просто хорош, он был невероятно хорош. Каким бы способом не наносил удар Хан Сень, женщина каждый раз могла его заблокировать. Хотя юноша казалось, что он сможет остановить ее атаки, но это казалось очень рискованно и опасно. Это очень мощно. Каким же умом должен был обладать тот, кто создал этот навык? Хан Сень был поражен, глядя на движение женщины. Хан Сень прекрасно владел небесным Го и Сутрый Дун Сюань, поэтому он мог четко предсказывать все действия своего соперника. Однако, глядя на этот навык, юноша понимал, что бессилен. Постоянные изменения были поразительными, поэтому было невозможно их определить и действовать на уровне. Движения этого навыка всегда были неожиданными. Хан Сень понимал, что проигрывает, но он не боялся этого. На самом деле, парень был даже счастлив. Он понимал, что не было больше никаких подходящих для него навыков владения мечом, как этот. Вместе с его небесным Го и сутрой Дун Сюань этот навык был для него идеальным. Юноша нуждался именно в такой технике, технике, которая постоянно изменяется и выполняется очень плавно. Хан Сень продолжал размахивать Тайя, но не собирался по-настоящему ударять женщину. он хотел посмотреть, насколько далеко могут зайти изменения этого навыка. Шло время, но навык Хансеня не разочаровывал. Изменения были безграничными и бесконечными. Юноша продолжал сражаться, но одновременно думал об этих изменениях и возможностях. Однако изменений было настолько много, что он не мог их все запомнить. Парень понимал, что для того, чтобы выучить этот навык, Ему нужно понять алгоритм этих изменений. Хан Сень довольно долго наблюдал за женщиной, но так ничего и не смог понять. Он не мог понять алгоритм изменений, ему даже стало казаться, что женщина просто объединила все возможные навыки, которые существовали в этом мире. Похоже, что она использовала все навыки владения мечом, которые были созданы. «Отличный навык! Кто же мог его создать?» нсень продолжал восхищаться, но он даже не думал о том, что женщина могла сама создать подобный навык. когда юноша впервые увидел, как она использует сердечный меч, то понял, что она не была слишком щедрой персоной. это даже не касалось таланта, просто если вы не были щедрым существом, то не смогли бы создать подобный навык. прозвучал свист кончик зонта коснулся хансеня. В результате появилась рана, из которой потекла кровь. Хороший навык. Как он называется? Кто его создатель? Рискуя жизнью, Хан Сень использовал Тайя, чтобы попытаться нанести удар. Но, услышав его слова, женщина в зеленой одежде, у которой было преимущество, отшатнулась, что предоставило Хан Сенью возможность снова вернуться в игру. А что? Разве я не способна создать подобный навык? Спросила женщина. Однако ее руки не замедлялись, и вскоре Хан Сень снова оказался подавлен. «Этот навык не для женщин. Только человек с щедрым сердцем может создать подобный навык». Хан Сень продолжал размахивать Тайя, пытаясь заблокировать непредсказуемые удары. Но когда женщина услышала слова Хан Сеня, ее лицо тут же изменилось, а атаки стали еще более мощными». После получения еще одного удара Хан Сенью в лицо брызнула кровь. На юношу обрушивалось множество атак, это был шестой удар, который нанес ему повреждения. Однако Хан Сень не ощущал боли, зато он был очень взволнован. Но именно в этот момент, благодаря ярости женщины, Хан Сень смог заметить ту нить, которая объединяла весь этот навык.